ф ё д о р Михайлович Достоевский. Крокодил. Необыкновенное событие или пассаж в пассаже. Справедливая повесть о том, как один господин известных лет и известной наружности пассажным крокодилом был проглочен живьем, весь без остатка. И что из этого вышло? Эпиграф. Эй, Ламбер, где Ламбер? Видел ты л а м б е р а Глава первая. Сего 13 января текущего 6 5 г о года в половине первого по полудни Елена Ивановна, супруга Ивана Матвеича, е образованного друга моего, сослуживца и отчасти отдаленного родственника, пожелала посмотреть крокодила, показываемого за известную плату в п с с а ж е имею уже в кармане свой билет для выезда не столько по болезни, сколько из любознательности за границу, а следственно уже считаясь по службе в отпуску и стало быть будучи совершенно в то утро свободен, Иван Матвеич е не только не воспрепятствовал непреодолимому желанию своей супруги, но даже сам возгорелся любопытством. Прекрасная идея, сказал он все довольно. А смотрим крокодила, собираясь в Европу, нехудо познакомиться еще на месте с населяющими ее туземцами. И с е и м и словами, приняв под ручку свою супругу, тотчас же отправился с н е ю в пассаж. Я же по обыкновению моему увязался с ними рядом, в виде домашнего друга. Никогда еще я не видел Ивана Матвеевича в более приятном расположении духа, как в то памятное для меня утро.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 Собственник крокодила с чрезвычайно гордым видом смотрел на нас. Он прав, ш е п н у л мне Иван Матвеевич, ебо сознает, что он один во всей России показывает теперь крокодила. Это совершенно вздорное замечание я тоже отношу к чрезмерно благодушному настроению, овладевшему Иваном Матвеевичем, в других случаях весьма завистливым. Мне кажется, ваш крокодил неживой, проговорила опять Елена Ивановна. пикированная неподатливостью хозяина и с грациозной улыбкой обращаясь к нему, ч т о б преклонить с его грубияна, маневр столь свойственный женщинам. О нет, мадам, отвечал тот ломанным русским языком, и тотчас же, приподняв до половины сетку ящика, стал палочкой тыкать крокодилу в голову. Тогда коварное чудовище, чтобы показать свои признаки жизни, слегка пошевелило лапами и хвостом. приподняло рыло и испустило нечто подобное продолжительному сопенью. Ну, не сердись, Карлхен, ласкательно сказал немец, удовлетворенный в своем самолюбии. Какой п р о т и в н ы й этот крокодил! Я даже испугалась. Еще какие-то л е в е е пролепетала Елена Ивановна. Теперь он будет мне сниться во сне. Но он вас не укусит во сне, мадам. Галантерейно подхватил немец и прежде всех засмеялся остроумию слов своих, но никто из нас не отвечал ему. Пойдемте, Семен Семенович, продолжала Елена Ивановна, обращаясь исключительно ко мне, посмотрим те лучше обезьян. Я ужасно люблю обезьян, из них такие душки, а крокодил ужасен. О, не бойся, друг мой, прокричал нам вслед Иван Матвеевич.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 И ничего нельзя было предвидеть. Елена Ивановна даже до резвости развлекалась е з ь Янами, и казалось, вся отдалась им. Она вскрикивала от удовольствия, беспрерывно обращаясь ко мне, как будто не желая и внимания обращать на хозяина. И хохотала от замечаемого ею сходства сих мартышек с ее короткими знакомыми и друзьями. Развеселился и я, ибо сходство было несомненное.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 Сперва проглотил самые ноги, потом, отрыгнув немного Ивана Матвеича, старавшегося выскочить и цеплявшегося руками за ящик, вновь втянул его в себя уже выше поясницы, потом, отрыгнув еще, глотнул еще и еще раз. Таким образом Иван Матвеич, видимо, исчезал в глазах наших. Наконец, глотнув окончательно, крокодил вобрал в себя всего моего образованного друга.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 На этот крик отворилась задняя дверь и показалась мутер в чепце, румяная, пожилая, но растрепанная, и с визгом бросилась к своему немцу. Тут-то начался садом. Елена Ивановна выкрикивала, как иступленная, одно только слово: «Вспороть, вспороть!» и бросалась к хозяину и к мутер, по-видимому, упрашивая их, вероятно, в с а м о з а б в е н и и кого-то и за что-то вспороть.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 заливалась Елена Ивановна, вцепившись в с ю р т у к немца. Он дразнил крокодиль. Зачем ваш муж дразнил крокодиль? – кричал отбиваясь немец. Вы заплатит, если Карлхен Вирт лопаль. Да свармайн зон. Да свармайн айнцегер зон. Признаюсь, я был в страшном негодовании, видя такой эгоизм заезжего немца и сухость сердца в его растрепанный муттер. Тем не менее, беспрерывно повторяемые крики Елены Ивановны «Вспороть, Вспороть» еще более возбуждали моё беспокойство и увлекли, наконец, все моё внимание. Так что я даже испугался. Скажу заранее, странные сии восклицания были поняты мною совершенно п р е в р а т н о Мне показалось, что Елена Ивановна потеряла на мгновение рассудок, но, тем не менее, желая отметить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 Вдруг раздвинулась занавес, ь отделявшая крокодильную от входной каморки, в которой собирали четвертаки, и на пороге показалась фигура сусами с бородой и с фуражкой в руках, весьма сильно нагибавшаяся верхнюю частью тела вперед и весьма предусмотрительно старавшаяся держать свои ноги за порогом крокодильной, чтобы сохранить за собой право не заплатить за вход. Такое ретроградное желание сударня, сказал незнакомец, стараясь не перевалиться как-нибудь к нам и устоять за порогом, не делает чести вашему развитию и обусловливается недостатком ф о с ф о р у в ваших мозгах. Вы немедленно будете освистаны в хронике прогресса и в сатирических листках наших. Но он не д о к о н ч и л о помнившийся хозяин. С ужасом увидев человека, говорящего в к р о к о д и л ь н о й и ничего за это не заплатившего, с яростью бросился на прогрессивного незнакомца и обоими кулаками вытолкал его в шею. На минуту оба скрылись из глаз наших з а з а н а в и с ь ю и тут только я наконец догадался, что в с я к у тюрьма вышла из ничего. Елена Ивановна оказалась совершенно невинную. Она отнюдь и не думала, как я уже заметил выше. Подвергать крокодила ретроградному и унизительному наказанию розгами, а просто запросто пожелала, чтоб ы ему только вспороли ножом брюха и таким образом освободили из его внутренности Ивана Матвеича. Как вы хотите, чтоб ы мой крокодиль пропадиль? завопил вбежавший опять хозяин. Нет, пускай ваш муж сперва пропадиль, а потом крокодиль. Майнфатер показал крокодиль. Майнгроз фатер показал крокодил. Майнзон будет показать крокодил, и я будет показать крокодил. Все будут показать крокодил. Я Ганс Европа известен, а вы не известен Ганс Европа. И мне платит штраф. Я я подхватила злобная немкая. Ми вас не пускает. Штраф, когда Карлхен Лопль. а Да и бесполезно вспарывать. с покойно прибавил я, желая отвлечь Елену Ивановну поскорее домой, ибо наш милый Иван Матвеевич по всей вероятности парит теперь где-нибудь в и м п е р и я х Друг мой, раздался в эту минуту совершенно неожиданно голос Ивана Матвеевича, изумивший нас до крайности. Друг мой, мое мнение действовать прямо через контору надзирателя, ибо немец без помощи полиции не поймет истины.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 Как будто выходивший из значительного от нас отдаления, похоже было на то, когда какой-либо шутник, уходя в другую комнату и закрыв рот обыкновенной спальной подушкой, начинает кричать, желая представить о с т а в ш е й с я в другой комнате публике, как перекликаются два мужика в пустыне или будучи разделены между собой глубоким оврагом, что я имел удовольствие слышать однажды у моих знакомых на святках.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 Прежде всего надо бы на тебя отсюда как-нибудь в ы к о в ы р я т ь прервала Елена Ивановна. Ковыряет, – вскричал хозяин. Я не дам ковыряет крокодиль. Теперь публикум будет ошин больше ходить, а я буду фуф цик копеек просить. И Карльхен перестанет л о п а л ь g o t з sei Dank, – подхватила хозяйка. Они правы, – спокойно заметил Иван Матвеич. Экономический принцип прежде всего. Друг мой, закричал я, сейчас же лечу по начальству и буду жаловаться, ибо предчувствую, что нам одним этой каши не сварить. И я тоже думаю, заметил Иван Матвеич, е но без экономического вознаграждения трудно в наш век торгового кризиса даром вспороть брюха крокодиловое. А между тем представляется неизбежный вопрос, что возьмет хозяин за своего крокодила, а с ним и другой. Кто заплатит? Ибо ты знаешь, я средств не имею. Разве в счет жалованья? Робко заметил я. Но хозяин тотчас же меня прервал. Я не продавать крокодиль. Я три тысячи продавать крокодиль. Я четыре тысячи продавать крокодиль. Теперь публикум будет много ходить. Я пять тысяч продавать крокодиль. Одним словом он куражился нестерпимо. Корыстолюбие и гнусная алчность.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 Потому что слезы к ней очень шли. Да и тебе, мой друг, не советую, продолжал он, обращаясь ко мне, нечего ехать прямо с бухты Барахты. Еще что из этого выйдет? А заезжай к этой лучше сегодня, так, в виде частного посещения к Тимофею Семеновичу. Человек он старомодный и недалекий, но солидный и главное прямой. Поклонись ему от меня и опиши обстоятельства дела.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 Побывай ко мне вечером, и так как ты рассеян и можешь забыть, то завяжи узелок. Признаюсь, я и рад был уйти, потому что слишком устал, да отчасти и наскучило. Взяв поспешно под ручку унылую, но похорошевшую от волнения Елену Ивановну, я поскорее вывел ее из крокодильной. Вечером за вход опять четвертак, крикнул нам вслед хозяин. «О Боже, как они жадны, проговорила Елена Ивановна, г л я д я ь в каждое зеркало в простенках п а с с а ж а и, видимо, сознавая, что она похорошела. Экономический принцип, отвечал я с легким волнением и гордясь моей дамою перед прохожими. Экономический принцип, протянула она симпатическим голоском. Я ничего не поняла, что говорил сейчас Иван Матвеевич об этом противном экономическом принципе.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 Вопрос непредвиденный, отвечал я тоже озадаченный. Мне по правде это не приходило и в голову. До того женщины практичнее нас мужчин при решении житейских задач. Ведьняшка, как это он так втюрился и никаких развлечений? И темно. Как досадно, что у меня не о с т а л о с ь его фотографической карточки. И так я теперь вроде вдовы, прибавила она с обольстительной улыбкой. очевидно интересуясь новым своим положением. Все-таки мне его жаль. Одним словом выражалась весьма понятная и естественная тоска молодой и интересной жены о погибшем муже. Я привел ее наконец домой, успокоил и пообедав вместе с нею после чашки ароматного кофе отправился в шесть часов к Тимофею Семеновичу. Расчитывая, с что в этот час все семейные люди определенных занятий сидят или лежат по домам, написав с и ю первую главу слогом приличным рассказанному событию, я намерен далее употреблять слог, хотя и не столь возвышенный, но зато более натуральный, о чем и извещаю читателя заранее. Глава вторая. Почтенный Тимофей Семенович встретил меня как-то торопливо и как будто немного смешавшись. Он провел меня в свой тесный кабинет и плотно притворил дверь, чтобы дети не мешали, проговорил он с видимым беспокойством. Затем посадил меня на стул у письменного стола, сам сел в кресло, запахнул полы своего старого ватного халата и принял на всякий случай какой-то официальный, даже почти строгий вид. Хотя вовсе не был моим или Иваном Матвеевич начальником, а считался до сих пор обыкновенным сослуживцем и даже знакомым. Прежде всего начал он: «Возьмите во внимание, что я не начальство, а такой же точно подначальный человек, как и вы, как и Иван Матвеевич. Я сторонас и ввязываться ни во что не намерен». Я удивился, что, по видимому, он уже все это знает. Несмотря на то, рассказал ему вновь всю историю с подробностями. Говорил я даже с волнением, ибо исполнял в эту минуту обязанность истинного друга. Он выслушал без особого удивления, но с явным признаком подозрительности. Представьте, сказал он, выслушав, я всегда полагал, что с ним непременно это случится. Почему же, Тимофей Семенович? Случай сам по себе весьма необыкновенный. -с? Согласен. Но Иван Матвеич во все течение службы своей именно клонил к такому результату. прыток с заносчив даже все прогресс да разные идеи с а вот куда прогресс то приводит но ведь это случай самый необыкновенный и общим правилом для всех прогрессистов его никак нельзя положить нет уж это так с это видите ли от излишней образованности происходит поверьте мне с ибо люди излишне образованные лезут во всякое местос И преимущественно туда, где их вовсе не спрашивают. Впрочем, может вы больше знаете? – прибавил он, как бы обижаясь. Я человек не столь образованный и старый. С солдатских детей начал и службе моей п я т и д е с я т и л е т н и й ю б и л е й сего года пошел с. О нет, Тимофей Семенович, помилуйте. Напротив, Иван Матвеич е жаждет вашего совета, руководства вашего жаждет. Даже так сказать со слезами с. Так сказать со слезами. Хм. Но это слезы крокодиловые и им не совсем можно верить. Ну зачем, скажите, потянуло его за границу? Да и на какие деньги? Ведь он и средств не имеет. На скопленное, Тимофей Семенович, из последних наградных. Отвечал я жалобно. Всего на три месяца хотел съездить в Швейцарию, на родину в и л ь г е л ь м а т е л я в и л ь г е л ь м а т е л я Хм. В Неаполе встретить весну хотел с, осмотреть музей, нравы животных, хм, животных, а по-моему так просто из гордости. Каких животных, животных? Разве у нас мало животных? Есть зверинцы, музеи, верблюды, медведи под самым Петербургом живут. Да вот он и сам засел в к р о к о д и л е Тимофей с е м ё н о в и ч помилуйте. Человек в несчастье, человек прибегает как к другу, как к старшему родственнику, совета жаждет, а вы укоряете. Пожалеете хоть несчастную Елену Ивановну? Это вы про супругу с? Интересная дамочка, проговорил Тимофей Семенович, видимо смягчаясь и с аппетитом н ю х н у в табаку. Особо субтильная и как полна и головку все так на бочок, на бочок. Очень приятнос, Андрей Осипович еще третьего дня упоминал, упоминал, упоминалс, и в выражениях весьма лестных. Бюст говорит, взгляд, прическа, конфетка говорит о н е дамочка, и тут же засмеялись. Молодые они еще люди. Тимофей Семенович с т р е с к о м вы с м о р к а л с я А между тем вот и молодой человек, а какую карьеру себе составляются? Да ведь тут совсем другое, Тимофей с е м ё н о в и ч Конечно, конечно. -с. Так как же, Тимофей с е м ё н о в и ч Да что же я-то могу сделать? Посоветуйте, руководите, как опытный человек, как родственник, что предпринять? Ити д ли по начальству или по начальству? Отнюдь нет, торопливо произнес Тимофей с е м ё н о в и ч Если хотите совета, то прежде всего надо это дело замять и действовать, так сказать. в виде частного лица, случай подозрительный с, да и небывалый, главное небывалый примера не было с, да и плохо рекомендующий, поэтому осторожность прежде всего. Пусть уж там себе полежит, надо выждать, выждать. Да как же выждать, Тимофей Семенович? Ну что, если он там задохнется? Да почему же с? Ведь вы, кажется, говорили, что он даже с довольным комфортом устроился. Я рассказал все опять. Тимофей Семенович задумался. Хм, проговорил он, вертя табакерку в руках. По-моему, даже и хорошо, что он там на время полежит, вместо заграницы-то с. Пусть на досуге подумает. Разумеется, задыхаться не надо, поэтому надо взять надлежащие меры для сохранения здоровья. Ну там, о с т е р е г а т ь с я кашля и прочего. А что касается немца, то по моему личному мнению он в своем праве. И даже более другой стороны, потому что в его крокодила влезли без спросу, а не он влез без спросу в крокодила Ивана Матвеевича, у которого, впрочем, сколько я запомню, и не было своего крокодила. Ну с, а крокодил составляет собственность, стало быть, без вознаграждения его взрезать нельзя с. Для спасения человечества, Тимофей Семенович, но уж это дело полиции с, туда и с л е д у е т отнестись. Да ведь Иван Матвеевич может и у нас понадобиться. Его могут потребовать. Иваноматвеевич т понадобится. Хе-хе. К тому же ведь он считается в отпуску. Стало быть, мы можем и игнорировать. А он пусть осматривает там европейские земли. Другое дело, если он после срока у неявится. Ну тогда и спросим, справки наведем. Три-то месяца, Тимофей Семенович, помилуйте. Сам виноват. Ну кто его туда совал? Это, к пожалуй, придется ему козёную н няньку нанять. А этого и по штату не полагается. А главное, крокодил есть собственность. Стало быть, тут уже так называемый экономический принцип в действии. А экономический принцип прежде всего с ещё третьего дня у Луки Андреевича на вечере Игнатий Прокофьевич говорил. Игнатий Прокофьевич, знаете, капиталист при делах. -с. И знаете, складно так говорит. Нам нужна, говорит, промышленность. Промышленности у нас мало. Надо ее родить. Надо капиталы родить. Значит, среднее сословие, так называемую буржуазию, надо родить. А так как нет у нас капиталов, значит, надо их из-за г р а н и ц привлечь. Надо, во-первых, дать ход иностранным компаниям для скупки по участкам наших земель, как везде утверждено теперь за границей. Общиная н собственность, я д т г о в о р и т гибель, и знаете, с жаром так говорит. Ну им прилично, люди капитальные, да и не служащие. С общиной говорит, ни промышленность, ни земледелие не возвысятся. Надо говорит, чтобы иностранные компании скупили по возможности всю нашу землю по частям, а потом дробить, дробить, дробить как можно в мелкие участки. И знаете, решительно так произносит, дробить, говорит. а потом и продавать в личную собственность, да и не продавать, а просто арендовать. Когда говорит, вся земля будет у привлеченных иностранных компаний в руках, тогда, значит, можно какую угодно цену за аренду назначить. Стало быть, мужик будет работать уже втрое из одного насущного хлеба, и его можно когда угодно согнать. Значит, он будет чувствовать, будет покорен, прилежен, и втрое за ту же цену в ы р а б о т а е т А теперь вообще ни что ему. Знает, что с г о л о д у не помрет. Ну и л е н и ц я и пьянствует. А между тем к нам и деньги привлекутся, и капиталы заведутся, и буржуазия пойдет. Вон и английская политическая и литературная газета Тайме, разбирая наши финансы, отзывалась на медни, что потому и не растут наши финансы, что среднего сословия у нас нет, кошелей больших нет, пролетариев услужливых нет. Хорошо, говорит Игнатий Прокофьевич. о Раторс сам по начальству отзыв хочет подать и потом в известиях напечатать. Это уж не стишки, подобно Ивану Матвеевичу. Так как же Иван Томатвеевич? – вернул я, дав поболтать старику. Тимофей Семенович любил иногда поболтать и тем показать, что и он не отстал и все это знает. Иван Томатвеевич как? Так ведь я к тому и клонюсь. Сами же мы вот хлопочем о привлечении иностранных капиталов в отечество, а вот посудите: едва только капитал привлеченного крокодильщика удвоился через Ивана Матвеича, е в а мы чем бы протежировать иностранного собственника? Напротив, стараемся самому-то основному капиталу б р ю х о вспороть. Ну, сообразно ли это? По-моему, Иван Матвеевич, как истинный сын отечества, должен еще радоваться и гордиться тем, что с о б о ю ценность иностранного крокодила удвоил, а, пожалуй, еще и утроил. Это для привлечения надобнос. Удастся одному? Смотришь, и другой с крокодилом приедет, а третий уж двух и трех за раз привезет. А около них капиталы группируются. Вот и буржуазия. Надобно поощрять. -с. Помилуйте, Тимофей Семенович, вскричал я. Да вы требуете почти неестественного самоотвержения от бедного Ивана Матвеича. Ничего я не требуюсь. И прежде всего прошу вас, как уже и прежде просил, сообразить, что я не начальство и стало быть требовать ни от кого и ничего не могу. Как сыночества т е говорю, то есть говорю не как сыночества, т е а просто как сыночества т е говорю. Опять таки, кто ж е велел ему влезть в крокодила? Человек солидный, человек известного чина, состоящий в законном браке, и вдруг такой шаг. Сообразно ли это? Но ведь этот шаг случился нечаянно. -с. А кто его знает? И при том из каких сумм заплатить крокодильщику скажите-ка? Разве в счет жалованья, Тимофей Семенович? Достанет ли? с Не достанет, Тимофей Семенович, отвечал я с грустью. Крокодильщик сначала испугался, что лопнет крокодил. А потом, как убедился, что все благополучно, заважничал и обрадовался, что может цену удвоить, утроить, учетверить, разве публика теперь прихлынет? А крокодильщики ловкий народ. К тому же и мясо ед. Склонность к увеселениям и потому повторяю прежде всего, пусть Иван Матвеевич наблюдает инкогнито, пусть не торопится, пусть все, пожалуй, знают, что он в крокодиле, но не знают официально. В этом отношении Иван Матвеевич находится даже в особенно благоприятных обстоятельствах, потому что числится за границей. Скажут, что в крокодиле, а мы и не поверим. Это можно так подвести. Главное, пусть выжидает. Да и куда ему спешить? Ну а если не беспокойтесь, сложение плотно вас. Ну а потом, когда выждет, ну с не скрою от вас, что случай до крайности казусный. Сообразиться нельзя, и главное, т о вредит, что не было до сих пор примера подобного. Будь у нас пример, еще можно бы как-нибудь руководствоваться, а то как тут решишь? Станешь соображать, о д е л о затянется? Счастливая мысль блеснула у меня в голове. Нельзя ли устроить такс, сказал я, что уж если суждено ему оставаться в недрах чудовища и волюю проведения сохранится его живот? Нельзя ли подать ему прошение о том, чтобы числиться на службе? Хм, разве в виде отпуска и без жалованья? Нет, нельзяли с жалованьем. На каком же основании? В виде командировки? Какой и куда? Да в недра же, крокодиловые недра, так сказать, для справок, для изучения фактов на месте. Конечно, это будет ново, но ведь это прогрессивно. И в то же время покажет заботливость, о п р о с в е щ е н и и с Тимофей Семенович задумался. Командировать особого чиновника, сказал он наконец, в недра крокодила для особых поручений, по моему личному мнению, нелепо с. По штату не полагается. Да и какие могут быть туда поручения? Да для естественного, так сказать, изучения природы на месте, в ж и вез. ь н ы н ч е все пошли естественные науки с ботаника он бы там жил и сообщал с ну там о пищеварении или просто о нравах для скопления фактов с то есть это по части статистики ну в этом я не силен да и не философ вы говорите факты мы и без того завалены фактами и не знаем что с ними делать при том же эта статистика опасна чем же с опасность И к тому же, согласитесь, он будет сообщать факты, так сказать, лежа на боку. А разве можно служить лежа на боку? Это уж опять нововведение и при том опасное. И опять т а к и примера такого не было. Вот если бы нам хоть какой-нибудь примерчик, так по моему мнению, пожалуй, и можно бы командировать. Но ведь и крокодилов живых не привозили до сих пор, Тимофей Семенович. Да. Он опять задумался. Если хотите, это возражение ваше справедливо и даже могло бы служить основанием к дальнейшему производству дела. Но опять возьмите и то, что если с появлением живых крокодилов начнут исчезать служащие и потом на основании того, что там тепло и мягкое, будут требовать туда командировок, а потом лежать на боку, согласитесь сами, дурной примерс. Ведь э а о пожалуй, всякий туда полезет даром деньги т о б р а т ь Порадейте, Тимофей с е м ё н о в и ч Кстати, Иван Матвеич просил передать вам карточный должок семь рублей в е р а л а ш С. Ах, это он проиграл на медне у Никифор Никифорыча. Помню. -с. И как он тогда был весел, смешил. И вот старик был искренне тронут. Порадейте, Тимофей Семенович. п о х л о п а ч у с От своего лица поговорю, частным образом в виде справки. А впрочем разузнайте, как -ка т а неофициально со стороны какую именно цену согласился бы взять хозяин за своего крокодила. Тимофей Семенович, видимо, подобрел. Непременно, с, отвечал я, и тотчас же явлюсь к вам с отчетом. Супруга-то одна теперь, скучает? Вы бы навестили Тимофей с е м ё н о в и ч Навещусь, я еще Давич подумал, да и случай удобный. И зачем, зачем это его дергало смотреть крокодила? А впрочем, я бы и сам желал посмотреть, навестить к а бедного т и м о ф е й с е м ё н о в и ч Новичус, конечно, я этим шагом моим не хочу обнадеживать. Я прибуду как частное лицо. Ну, до свидания. Я ведь опять к никифор никифоричу. Будете? Нет, я кузнику. Дас, вот теперь и кузнику. Эх, легкомысле. и Я распростился с стариком. Разнообразные мысли ходили в моей голове. Добрый и честнейший человек Тимофей Семенович, а выходя от него, я однако порадовался, что ему был уже пятидесятилетний юбилей и что Тимофей с е м ё н о в и ч у нас теперь редкость. Разумеется, я тотчас полетел в пассаж, обо всем сообщить бедняжке Ивану Матвеевичу, да и любопытство разбирало меня, как он там устроился в крокодиле и как это можно жить в крокодиле. Да и можно ли действительно жить в крокодиле? Порой мне п р а в о казалось, что все это какой-то чудовищный сон, тем более что и дело то шло о чудовище. Глава третья. И однако ж это был не сон, а настоящая, несомненная действительность, иначе стал ли бы я и рассказывать. Но продолжаю. В пассаж я попал уже поздно, около девяти часов. И в крокодильную принужден был войти с заднего хода, потому что немец запер магазин на этот раз ранее обыкновенного. Он расхаживал по домашнему в каком-то засаленном старом сюртучишке, но сам еще второе довольнее, чем давеча утром. Видно было, что он уже ничего не боится и что публику много ходил. Муттер вышло уже потом, очевидно, за тем, чтобы следить за мной.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 Громко вскричал я, подходя к крокодилу и надеясь, что слова мои еще издали достигнут Ивана Матвеича и польстят его самолюбию. Жив и здоров, отвечал он, как будто издали или как бы из-под кровати, хотя я стоял подле него. Жив и здоров, но об этом после. Как дела? Как бы н а р о ч н о не р а с с л ы ш а в вопроса, я было начал с участием и поспешностью сам его расспрашивать, как он. Что он и каков о в крокодиле, и что такое вообще внутри крокодила. Это требовалось и дружеством, и обыкновенную вежливостью. Но он капризно и с досадой перебил меня. Как дела? Прокричал он по обыкновению мною командуя своим визгливым голосом, чрезвычайно на этот раз отвратительным. Я рассказал всю мою беседу с Тимофеем с е м ё н ы ч е м до последней подробности. Рассказывая, я старался в ы к а з а т ь несколько обиженный тон. с т а р и к прав, решил Иван Матвеевич также резко, как и по-вседашнему г обыкновению своему в разговорах со мной. Практических людей люблю и не терплю сладких мямлей. Готов, однако, сознаться, что и твоя идея насчет командировки несовершенно нелепа. Действительно, многое могу сообщить и в научном, и в нравственном отношении. Но теперь это все принимает новый. И неожиданный вид, и не стоит хлопотать из одного только жалованья. Слушай внимательно, ты сидишь? Нет, стою. Садись на что-нибудь, ну хоть на пол, и слушай внимательно. Со злобы взял я стул и в сердцах, устанавливая, стукнул им об пол. Слушай, начал он повелительно. п у б л и к е сегодня приходило целое б е з д н а К вечеру не хватило места, и для порядка явилась полиция. В 8 часов, то есть ранее обыкновенного, хозяин нашел даже нужным запереть магазин и прекратить представление, чтобы сосчитать привлеченные деньги и удобнее приготовиться к з а в т р а м у Знаю, что завтра соберется целая ярмарка. Таким образом, надо полагать, что все о б р а з о в а н н е й ш и е люди столицы, дамы высшего общества. И наземные посланники, юристы и прочие здесь перебывают. Мало того, станут наезжать из многосторонних провинций нашей обширной и любопытной империи. В результате я у всех на виду, и хоть спрятанный, но первенствую. Стану поучать праздную толпу. Наученный опытом, представлю из себя пример величия и смирения перед судьбою. Буду, так сказать, кафедрой. с которой начну поучать человечество. Даже одни естественно научные сведения, которые могу сообщить об обитаемом мною чудовище, драгоценны и потому не только не рабчу на д а в и ш н и й случай, но твердо надеюсь на б л и с т а т е л ь н е й ш у ю из карьер. Не наскучило бы, заметил я ядовито. Всего более обозлило меня то, что он почти уже совсем перестал употреблять личные местоимения, до того заважничал. Тем не менее все это меня сбило с толку. С чего, с чего э т а легкомысленная башка куражится? Скрижетал я шепотом про себя. Тут надо плакать, а не куражиться. Нет, отвечал он резко на мое замечание, ибо весь проникнут великими идеями.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 из своих, ответил я, стараясь выразить голосом, что заплатил из своих. Сочтёмся, ответил он высокомерно. Прибавки оклада жду все непременно, ибо кому же и прибавлять, как не мне? Польза от меня теперь бесконечная, но к делу. Жена? Ты вероятно спрашиваешь Елене Ивановне? Жена! закричал он даже с каким-то на этот раз. Визгом нечего было делать. Смиренно, но опять-таки с к р и ж е щ а зубами рассказал я, как оставил Елену Ивановну. Он даже и не дослушал. Имею на нее особые виды, начал он нетерпеливо. Если буду знаменит здесь, то хочу, чтобы она была знаменита там. Ученые, поэты, философы заезжие, минералоги. Государственные мужи после утренней беседы со мной будут посещать по вечерам ее салон. С будущей недели у нее должны начаться каждый вечер салоны. Удвоенный оклад будет давать средства к приему, а так как прием должен ограничиваться одним чаем и нанятыми лакеями, то и д е л у конец. И здесь и там будут говорить обо мне. Давно жаждал случая, чтобы все говорили обо мне, но не мог достигнуть. скованной малым значением и недостаточным чином. Теперь же все это достигнуто каким-нибудь самым обыкновенным г л о т к о м крокодила. Каждое слово мое будет выслушиваться, каждое изречение обдумываться, передаваться, печататься, и я задам себя знать. Поймут наконец, каким способностям дали исчезнуть в недрах ч у д о в и щ а Этот человек мог быть Иностранным министром и управлять королевством, скажут одни, и этот человек не управлял иностранным королевством, скажут другие. Но ну чем, но ну чем я хуже какого-нибудь г а р н ь е пожесишки или как их там? Жена должна составлять мне пандан. У меня ум, у нее красота и любезность. Она прекрасна, потому и жена его, скажут одни. Она прекрасна, потому что жена его. поправят другие. На всякий случай пусть Елена Ивановна завтра же купит энциклопедический словарь, издававшийся под редакцией Андрея Краевского, чтобы уметь говорить об о всех предметах. Чаще же всего пусть читает премьер-политик Санкт-Петербургских известий, сверяя к а ж д о д н е в н о с волосом. Полагаю, что хозяин согласится иногда приносить и меня вместе с крокодилом в блестящий салон жены моей.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 Я друг тебе и согласись, что случай слишком сверхестественный, ъ а следовательно любопытство мое слишком е с т е с т в е н н о праздное любопытство и больше ничего, отвечал он с и н т е н ц и о з н о Но ты будешь удовлетворен? Спрашиваешь, как устроился я в недрах чудовища? Во-первых, крокодил к удивлению моему оказался совершенно пустой. Внутренность его состоит как бы из огромного пустого мешка. сделанного из резинки, вроде тех резиновых изделий, которые распространены у нас в гороховой, в морской и, если не ошибаюсь, на Вознесенском проспекте. Иначе сообрази, мог ли бы я в нем поместиться? Возможно ли? – вскричал я в понятном изумлении. Неужели крокодил совершенно пустой? Совершенно, строго и внушительно подтвердил Иван Матвеевич. И по всей вероятности он устроен так по законам самой природы. Крокодил обладает только пастью, снабженную острыми зубами, и вдобавок к пасти значительно длинным хвостом. Вот и все по настоящему. В середине же между семи двумя его оконечностями находится пустое пространство, обнесённое чем-то вроде каучука. Вероятнее же всего действительно каучуком.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 Даже ты в качестве домашнего друга мог бы поместиться со мной рядом, если бы обладал великодушием, и даже с тобой еще достало бы м е с т о Я даже думаю в крайнем случае выписать сюда Елену Ивановну. Впрочем, подобное пустопорожнее устройство крокодила совершенно согласно с естественными науками, ибо положим, например, тебе дано устроить нового крокодила, тебе естественно представляется вопрос. Какое основное свойство к р о к о д и л о в о о т в е т ясен: глотать людей. Как же достигнуть устройством крокодила, чтобы он глотал людей? Ответ еще яснее: устроив его пустым. Давно уже решено физикой, что природа не терпит пустоты. Подобно с ему и внутренность к р о к о д и л о в а должна именно быть пустой, чтобы не терпеть пустоты.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 Все это я постиг собственным умом и опытом, находясь, так сказать, в недрах природы, в ее р е т о р т е прислушиваясь к биению пульса ее. Даже этимология согласна со мною, ибо самое название крокодил означает прожорливость. Крокодил, крокодило, л есть слово очевидно итальянское. Современное может быть древним фараоном египетским и очевидно происходящее от французского корня, что означает съесть, скушать и вообще употребить в пищу. Все это я намерен прочесть в виде первой лекции публике, собравшейся в салоне Елены Ивановны, когда меня принесут туда в ящике. Друг мой, не принять ли тебе теперь хоть слабительного? – вскричал я невольно.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 И все свои формы на ночь сырыми котлетами, и потом, приняв утреннюю ванну, с т а н о в я т с я свежими, упругими, сочными и обольстительными. Таким образом, питая с о б о ю укрокодила, я обратно получаю и от него питание. Следовательно, мы взаимно кормим друг друга. Но так как трудно даже и крокодилу переваривать такого человека, как я, то уж, разумеется, он должен при этом ощущать некоторую тяжесть в желудке, которого, впрочем, у него нет, и вот почему, чтобы не доставить излишней боли чудовищу, я редко ворочаюсь с боку на бок, и хотя бы и мог ворочаться, но не делаю с его из гуманности. Это единственный недостаток т е п е р е ш н е г о моего положения и в аллегорическом смысле Тимофей Семенович справедлив, называя меня лежебокой, но я докажу, что и лежа на боку мало того. Что только лежа на боку и можно перевернуть судьбу человечества. Все великие идеи и направления наших газет и журналов, очевидно, произведены л е ж е боками. Вот почему и называют их идеями кабинетными. Но наплевать, что так называют. Я изобрету теперь целую социальную систему, и ты не поверишь, как это легко. Стоит только уединиться куда-нибудь подальше в угол. или хоть попасть в крокодила, закрыть глаза и тотчас же изобретешь целый рай для всего человечества. д а в и ч а как вы ушли, я тотчас же принялся изобретать и изобрел уже три системы. Теперь изготавливаю четвертую. Правда, сначала надо все опровергнуть. Но из крокодила так легко опровергать? Мало того, из крокодила как будто все это виднее становится. Прочем, в моем положении существуют и еще недостатки, хотя и мелкие. Внутри крокодила несколько с ы р а и как будто покрыто слизью. Да, сверх того еще несколько пахнет резинкой, точь в точь как от моих прошлогодних к о л о ш Вот и все, более нет никаких недостатков. Иван Матвеевич, прервал я, все это чудеса, которым я едва могу верить.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 Решили Давиче промеж себя, что будут каждое утро просовывать в пасть крокодила изогнутую металлическую трубочку вроде дудочки, через которую я бы мог втягивать в себя кофе или бульон с размоченным в нем белым хлебом. Дудочка уже заказана по соседству, но полагаю, что это излишняя роскошь. Прожить же, надеюсь, по крайней мере тысячу лет, если справедливо, что по столько лет живут крокодилы, о чем благо напомнил. Справься завтра же в какой-нибудь естественной истории и сообщи мне, ибо я мог ошибиться, смешав крокодила с каким-нибудь другим ископаемым. Одно только соображение несколько смущает меня, так как я одет в сукно, а на ногах у меня сапоги, то крокодил очевидно меня не может переварить. Сверх того я живой и потому сопротивляюсь переварению меня всей моей волею. Ибо понятно, что не хочу обратиться в то, во что обращается всякая пища, так как это было бы слишком для меня унизительно. Но боюсь одного: в тысячелетний срок сукно с ю р т у к а м о его к несчастью русского изделия может и с т л е т ь и тогда я, оставшись без одежды, несмотря на все моё негодование, начну, пожалуй, и перевариваться. И хоть днем я этого ни за что не допущу и не позволю, но по ночам во сне, когда воля отлетает от человека, меня может п о с т и ч ь самая унизительная участь какого-нибудь картофеля, блинов или телятины. Такая идея приводит меня в бешенство. Уже по одной этой причине надо бы изменить тариф и поощрять привоз сукон английских, которые крепче, а следственно и дольше будут сопротивляться природе в случае, если попадешь в крокодила. При первом случае сообщу мысль мою кому-нибудь из людей государственных, а вместе с тем и политическим обозревателем наших ежедневных петербургских газет. Пусть прокричат. Надеюсь, что ни одно это они теперь от меня позаимствуют. Предвижу, что каждое утро целая толпа их, вооруженная редакционными четвертаками, будет тесниться кругом меня, чтобы уловить мои мысли насчет вчерашних телеграмм. Короче, будущность представляется мне в самом розовом свете. г о р я ч к а горячко, шептал я про себя. Друг мой, а свобода? проговорил я, желая вполне узнать его мнение. Ведь ты, так сказать, в темнице, тогда как человек должен наслаждаться с в о б о д о ю Ты глуп, отвечал он. Люди дикие любят независимость, люди мудрые любят порядок, а нет порядка. Иван Матвеевич, пощади и помилуй. Молчи и слушай, взвизгнул он в досаде, что я перебил его. Никогда не в о с п а р я л я духом так, как теперь. В моем тесном убежище одного боюсь: литературной критики толстых журналов и свисто сатирических газет наших. Боюсь, что легкомысленные посетители, глупцы и завистники, и вообще н и г и л и с т ы не подняли меня на смех. Но я приму меры. С нетерпением жду завтрашних отзывов в публике, а главное мнения газет. А газетах сообщи завтра же. Хорошо, завтра же принесу сюда целый в о р о х газет. Завтра еще рано ждать газетных отзывов, ибо объявления печатаются только на четвертый день. Но отныне каждый вечер приходи через внутренний ход со двора. Я намерен употреблять тебя как моего секретаря. Ты будешь мне читать газеты и журналы. А я буду диктовать тебе мои мысли и давать поручения. В особенности не забывай телеграм. Каждый день, что были здесь все европейские телеграммы. Но довольно. Вероятно, ты теперь хочешь спать. Ступай домой и не думай о том, что я сейчас говорила критике. Я не боюсь ее, ибо сама она находится в критическом положении. Стоит только быть мудрым и добродетельным, и непременно станешь на пьедестал. Если не Сократ, то Диоген. Или то и другое вместе, и вот будущая роль моя в человечестве. Так легкомысленно и навязчиво, правда в горячке, торопился высказаться передо мной Иван Матвеевич. Подобно тем слабохарактерным бабам, про которых говорит пословица, что они не могут удержать секреты. Да и все то, что сообщил он мне о крокодиле, показалось мне весьма подозрительным. Ну как можно, чтобы крокодил был совершенно пустой? Бьюсь об заклад. Что в этом он прихвостнул из чеславия и о т ч а с т и чтобы меня унизить. Правда, он был больной, а больному надо уважить. Но признаюсь откровенно, я всегда терпеть не мог Ивана м а т в е и ч а Всю жизнь, начиная с самого детства, я желал и не мог избавиться от его опеки. Тысячу раз хотел было я с ним совсем расплеваться, и каждый раз меня опять тянуло к нему. Как будто я все еще надеялся ему что-то доказать и за что-то отметить. Странная вещь эта дружба. Положительно могу сказать, что я на 9/10 был с ним дружен из злобы. На этот раз мы простились, однако же с чувством. Ваш друг Ошен умно человек, сказал мне в полголоса немец, собираясь меня провожать. Он все время прилежно слушал наш разговор. Кстати, сказал я, чтобы не забыть. Сколько бы взяли вы за вашего крокодила на случай, если бы вздумали у вас его покупать? Иван Матвеевич, слышавший вопрос, с любопытством выжидал ответа. Видимо, было, что ему не хотелось, чтобы немец взял мало. По крайней мере, он как-то особенно крякнул при моем вопросе. Сначала немец и слушать не хотел, даже рассердился. Никто не с м е е т покупат ь мой собственный крокодиль. скричал он яростно и покраснел, как вареный рак. Я не х о т и т продавать крокодиль. Я миллион талер не стану брать за крокодиль. Я сто тридцать талер сегодня с п у б л и к у м брал, д е 0 я т тысяч талер собрал, а потом сто тысяч талер каждый день собирал. Не хочу продавать. Иван Матвеевич даже захихикал от удовольствия, скрипя сердце, х л а д н о кровно и рассудительно, ибо исполнял обязанность истинного друга. Намекнул я сумасбродному немцу, что расчеты его не совсем верны, что если он каждый день будет собирать по с т 100 тысяч, то в четыре дня у него перебывает весь Петербург, и потом уже не ского будет собирать, что в животе и смерти волен Бог, что крокодил может как-нибудь лопнуть, а Иван Матвеевич заболеть и помереть и прочь и прочь. Немец задумался. Я будет ему капли из аптеки давать, сказал он надумавшись. И ваш друг не будет умирать к Капля а п л и каплями, сказал я. Но возьмите и то, что может затеяться судебный процесс. Супруга и в а н а м а т в е е в и ч а м о ж е т потребовать своего законного супруга. Вот вы, н а м е р е н н ы богатеть. А намерены ли вы назначить хоть какую-нибудь пенсию, Елене Ивановне? Нет, не мереваль, решительно и строго отвечал немец. Нет, не мереваль, подхватила даже со з л о б о ю Мутер. Итак. Не лучше ли вам взять что-нибудь теперь разом, хоть и умеренное, но верное и солидное, чем предаваться неизвестности? Долгом считаю присовокупить, что спрашиваю вас не из одного только праздного любопытства. Немец взял муттер и удалился с н е ю для совещаний в угол, где стоял шкаф с самой большой и безобразнейшей из всей коллекции обезьяной. Вот увидишь, сказал мне Иван Матвеич. Что до меня касается, я в эту минуту сгорал желанием, во-первых, избить больно немца, во-вторых, еще более избить м у т е р а в-третьих, всех больше и больнее избить и в а н а м а т в е е в и ч а за безграничность его самолюбия. Но все это ничего не значило в сравнении с ответом жадного немца, насоветовавшись со своей м у т е р Он потребовал за своего крокодила 50 т ы с я ч рублей билетами последнего внутреннего займа с лотерею, каменный дом в гороховой и при нем собственную аптеку и вдобавок чин русского полковника. Видишь, т о р ж е с т в у ю прокричал Иван Матвеич. Я говорил тебе, кроме последнего безумного желания производства в полковнике, он совершенно прав. Ибо вполне понимает т е п е р е ш н ю ю ценность показываемого им чудовища. Экономический принцип прежде всего. Помилуйте, яростно закричал я немцу. Да за что же вам полковник это? Какой вы подвиг совершили? Какую службу заслужили? Какой в о е н н о й славы добились? Но ну, не безумец ли вы после этого? Безумный! — вскричал немец, обидевшись. Нет, я о ш е н умный человек. А вы? о ш е н г л у б я заслужил полковник, потому что показал крокодиль, а в нем живой г о ф р а д с и д и л ь А русский не может показать крокодиль, а в нем живой г о ф р а д с и д и л ь Я чрезвышайно умный человек, и о ш е н хочу быть полковник. Так прощай же, Иван Матвеич, е – скричал я, дрожа от бешенства, и почти бегом выбежал из крокодильной. Я чувствовал, что еще минута и я уже не мог бы отвечать за себя. Неестественные надежды этих двух болванов были невыносимы. Холодный воздух, освежив меня, несколько умерил мое негодование. Наконец, энергически плюнув раз до пятнадцати в обе стороны, я взял извозчика, приехал домой, р а з д е л с я и бросился в постель. Всего досаднее было то, что я попал к нему в секретари. Теперь у м и р а й там от скуки.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 Глава ч е т в р т а я Обезьяны, как догадываюсь, приснились потому, что заключались в шкафу у крокодильщика. Но Елена Ивановна составляла статью особенную. Скажу заранее, я любил эту даму. Но спешу и спешу на курьерских, о говорится, ь я любил ее как отец, не более, не менее. Заключаю так потому. Что много раз случалось со мной неудержимое желание поцеловать ее в головку или в румяненькую щечку, и хотя я никогда не приводил всего в исполнение, но Каюсь не отказался бы поцеловать ее даже и в губки, и не то что в губки, а в зубки, которые так п р е л е с т н о всегда выставлялись, точно ряд хорошеньких подобраных н жемчужинок, когда она смеялась. Она же удивительно часто смеялась. Иван Матвеевич называл ее, в ласкательных случаях, своей милой нелепостью. Название в высшей степени справедливое и характеристичное. Это была дама конфетка и более ничего. По сему совершенно не понимаю, зачем вздумалось теперь тому же самому Ивану Матвеевичу воображать в своей супруге нашу русскую Евгению Тур, во всяком случае. Мой сон, если не брать в расчет обезьян, произвел на меня приятнейшее впечатление, и перебирая в голове за утренней чашкой ч а ю все происшествия вчерашнего дня, я решил немедленно зайти к Елене Ивановне по дороге на службу, что, впрочем, обязан был сделать и в качестве домашнего друга в крошечной комнатке перед спальней, в так называемой у них маленькой гостиной, хотя и большая гостиная была у них тоже маленькая. На маленьком нарядном диванчике за маленьким чайным столиком в какой-то полувоздушной утренней р а с п а ш о н о ч к е сидела Елена Ивановна и из маленькой чашечки, в которую макала крошечный сухарик, кушала кофе. Была она обольстительно хороша, но показалось мне тоже и как будто задумчивую. Ах, это вы, шалун! встретила она меня с рассеянной улыбкой. Садитесь, ветреник, пейте кофе.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 И наговорил ей всякого вздору. Да что ж? Заторопилась вдруг Елена Ивановна, точно подученная. Что ж он там будет сидеть в крокодиле и, пожалуй, всю жизнь не приедет? А я здесь его дожидайся. Муж должен дома жить, а не в крокодиле. Но ведь это непредвиденный случай. Начал было я в весьма понятном волнении. Ах нет, не говорите, не хочу, не хочу! закричала она, вдруг совсем рассердившись.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 К вам, так сказать, весь пылает любовью, даже в недрах чудовища. Мало того, тает от любви, как кусочек с а х а р у Еще вчера вечеру, в когда вы веселились в маскараде, он упоминал, что в крайнем случае может быть решиться выписать вас в качестве законной супруги к себе в недра. Тем более, что крокодил оказывается весьма поместительным не только для двух, но даже и для трех особ. И тут я немедленно рассказал ей всю эту интересную часть моего вчерашнего разговора с Иваном Матвеевичем. Как, как? – вскричала она в удивлении. Вы хотите, чтобы и я также полезла туда к Ивану Матвеевичу? Вот выдумки? Да и как я полезу? Так в шляпке и в к р и н а л и н е Господи, какая глупость! Да и какую фигуру я буду делать, когда будут туда лезть? А на меня еще кто-нибудь, пожалуй, будет смотреть? Это смешно. И что я там буду кушать? И и как я там буду, когда... Ах, боже мой, что они выдумали! И какие там развлечения! Вы говорите, что там г у м м о ластиком пахнет. И как же я буду, если мы там с ним поссоримся? Все-таки рядом лежать. Фу, как это противно! Согласен, согласен, со всеми этими доводами, милейшая Елена Ивановна. Прервал я, стремясь высказаться. С тем понятным увлечением, которое всегда владеет в а человеком, когда он чувствует, что правда на его стороне. Но вы не оценили одного во всем этом. Вы не оценили того, что он стал бы быть без вас жить не может, к о л и зовет туда. Значит, тут любовь, любовь страстная, верная, стремящаяся. Вы любви не оценили, милая Елена Ивановна. Любви? Не хочу, не хочу и слышать ничего не хочу. Отмахивалась она своей маленькой хорошенькой ручкой, на которой блестали только что вымытые и вычищенные щеткой розовые ноготки. Противный, вы доведете меня до слез. Полезайте сами, если это вам приятно. Ведь вы друг, ну и ложитесь там с ним рядом из дружбы. Испортите всю жизнь о каких-нибудь скучных науках. Напрасно вы так смеетесь над с е м предположением. С важностью остановил я легкомысленную женщину. Иван Матвеевичи без того звал меня туда. Конечно, вас привлекает туда долг, меня же только одно великодушие. Но рассказывая мне вчера о необыкновенной растяжимости крокодиловой, Иван Матвеич сделал весьма ясный намек, что не только вам обоим, но даже и мне, в качестве домашнего друга, можно бы поместиться с вами вместе, в троем, особенно если бы я захотел того. А потому, как так, в т р о ё м с к р и ч а л а Елена Ивановна с удивлением, смотря на меня. Так как же мы, так все трое и будем там вместе? Ха-ха-ха, какие вы оба глупые, ха-ха-ха. Я вас непременно буду там все время щипать. Негодные вы, эдакой, ха-ха-ха, ха-ха-ха. И она, откинувшись на спинку дивана, расхохоталась до слезинок. Все это и слезы, и смех. Было до того обольстительно, что я не вытерпел и с увлечением бросился целовать у н е й ручки, чему она не противилась, хотя и в ы д р а л а меня легонько в знак примирения за уши. Затем мы оба развеселились, и я подробно рассказал ей все вчерашние планы Ивана Матвеича. е Мысль о приемных вечерах и об открытом салоне ей очень понравилась. Но только надо будет очень много новых платьев, заметила она. И потому надо, чтобы и Ван Матвеич е присылал как можно скорее и как можно больше жалованья. Только, только как же это? Прибавила она в раздумье. Как же это его будут приносить ко мне в ящике? Это очень смешно. Я не хочу, чтобы моего мужа носили в ящике. Мне будет очень стыдно перед гостями. Я не хочу, нет, не хочу. Кстати, чтобы не забыть. Был у вас вчера вечером Тимофей с е м ё н о в и ч Ах, был. Приехал утешать, и вообразите, мы с ним все в своей к о з ы р и играли. Он на конфеты, а коль я проиграю, он мне ручки целует. Такой негодный! И вообразите, чуть было в маскарад со мной не поехал, право? Увлечение, заметил я. Да и кто не увлечется вами? Обольстительное. Ну уж вы поехали с вашими комплиментами. Постойте, я вас у щипну на дорогу. Я ужасно хорошо выучилась теперь щипаться. Ну что, каково? Да, кстати, вы говорите, Иван Матвеевич часто обо мне вчера говорил. Нет, не то чтобы очень. Признаюсь вам, он более думает теперь о судьбах всего человечества и хочет. Ну и пусть его. Не договаривайте. Верно, скука ужасная. Я как-нибудь его навещу. Завтра непременно поеду. Только не сегодня, голова болит, а к тому же там будет так много публики, скажут, это жена его, пристыдят, прощайте, вечером вывед там? У него, у него, велел приезжать и газет привести. Ну вот и славно, и ступайте к нему и читайте, а ко мне сегодня не заезжайте, я не здорово. А может, и в гости поеду? Ну прощайте, шалун, это черномазенький, у н е й будет вечером. Подумал я про себя. В канцелярии я, разумеется, не подал и виду, что меня пожирают такие заботы и хлопоты. Но вскоре заметил я, что некоторые из прогрессивнейших газет наших как-то особенно скоро переходили в это утро из рук в руки моих сослуживцев и прочитывались с чрезвычайно серьезными выражениями лиц. Первая попавшаяся мне была листок газетка без всякого особого направления. а так только вообще г у м а н н а я за что ее преимущественно у нас презирали хотя и прочитывали не без удивления прочел я в ней следующее вчера в нашей обширной и украшенной великолепными зданиями с т о л и ц ы распространились чрезвычайные слухи некто Н известный гастроном из высшего общества вероятно наскучив кухню Барреля и Нского клуба вошел в здание пассажа в то место где показывается огромный Только что привезенный в столицу крокодил и потребовал, чтобы ему изготовили его на обед. Сторговавшись с хозяином, он тут же принялся п о ж и р а т ь его, то есть не хозяина весьма смирного и склонного к аккуратности немца, а его крокодила еще живьем, отрезая сочные куски пирочинным ножичком и глотая их с чрезвычайной поспешностью. Мало по м а л у весь крокодил исчез в его тучных недрах. Так что он собирался даже приняться за и х н е в м о н а постоянного спутника Крокодилова, вероятно полагая, что и тот будет также вкусен. Мы вовсе не против всего нового продукта, давно уже известного иностранным гастрономам. Мы даже предсказывали это наперед. Английские лорды и путешественники ловят в Египте крокодилов целыми партиями и употребляют хребет чудовища в виде бифштекса с горчицей, луком и картофелем. Французы, наехавшие с Лесопсом, предпочитают лапы испеченные в горячей зале, что делают, впрочем, в пику англичанам, которые над ними смеются. Вероятно, у нас оценят и то и другое. С своей стороны мы рады новой отрасли промышленности, которой по преимуществу недостает нашему сильному и разнообразному отечеству. След за тем первым крокодилом, исчезнувшим в недрах Петербургского гастронома, вероятно, не пройдет и года, как навезут их к нам сотнями. И почему бы не акклиматизировать крокодила у нас в России, если Невская вода слишком холодна для с и х интересных чужестранцев? То в столице имеются пруды, а за городом речки и озера. Почему бы, например, не развести крокодилов в Парголове или в Павловске? В Москве же? в п р е с н е н с к и х прудах и в Самотёке, доставляя приятную и здоровую пищу нашему тончённым гастрономам, они в то же время могли бы увеселять гуляющих на сих прудах дам и поучать с собой детей естественной истории. Из крокодиловой кожи можно было бы п р и г о т о в л я т ь футляры, чемоданы, папиросочницы и бумажники, и может быть не одна русская купеческая тысяча в засаленных кредитках, преимущественно предпочитаемых купцами. Улеглась бы в крокодиловой коже. Надеемся еще не раз возвратиться к этому интересному предмету. Я хоть и предчувствовал что-нибудь в этом роде, тем не менее о п р о м е т ч и в о с т ь и з в е с т и я смутило меня. Не находя с кем поделиться впечатлениями, я обратился к сидевшему напротив меня Прохорусовичу и заметил, что тот уже давно следил за мною глазами, а в руках держал волос, как бы готовясь мне передать его. Молча принял он от меня листок. И передавая мне волос, крепко отчеркнул ногтем статью, на которую вероятно хотел обратить мое внимание. Этот Прохор с а в и ч был у нас п р и с т р а н н ы й человек, молчаливый старый холостяк. Он ни с кем из нас не вступал ни в какие о н о ш е н и я почти ни с кем не говорил в канцелярии, всегда и обо всем имел свое собственное мнение. Но терпеть не мог кому-нибудь сообщать его. Жил он одиноко, в квартире его почти никто из нас не был. Вот что я прочел в показанном месте в о л о с а Всем известно, что мы прогрессивны и гуманны и хотим угоняться в этом за Европой, но несмотря на все наши старания и на усилия нашей газеты, мы еще далеко не созрели, как о том свидетельствует возмутительный факт, случившийся вчера в п с с а ж е и о котором мы заранее предсказывали. Приезжает в столицу иностранец собственник. и привозит с собой крокодила, которого и начинает показывать в пассаже публике. Мы тотчас же поспешили приветствовать новую отрасль полезной промышленности, которой вообще недостает нашему сильному и разнообразному отечеству. Как вдруг вчера в половине пятого пополудни в магазин иностранца собственника является некто необычайной толщины и в нетрезвом виде. Платит за вход и тотчас же безо всякого предупреждения лезет в пасть крокодила, который, разумеется, принужден был проглотить его, хотя бы из чувства самосохранения, чтобы не подавиться. Ввалившись во внутренность крокодила незнакомец тотчас же засыпает. Ни крики иностранца собственника, ни вопли его испуганного семейства, ни угроза обратиться к полиции не оказывают никакого впечатления. Изнутри крокодила слышен лишь хохот и обещание расправиться розгами. Обедное млекопитающее, принужденное проглотить такую массу, т щ е т н о проливает слезы. Незваный гость хуже татарина, но несмотря на пословицу, нахальный посетитель выходить не хочет. Не знаем, как объяснить подобные варварские факты, свидетельствующие о нашей незрелости и морающие нас в глазах иностранцев. Размашистость русской натуры нашла себе достойное применение. Спрашивается, чего хотелось непрошенному посетителю теплого и комфортного помещения? Но в столице существует много прекрасных домов с дешевыми и весьма комфортными квартирами с проведенной н е в с к о й водой и со с в е щ е н н о й газом лестницей, при которой заводится нередко от хозяев швейцар.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 Нам еще долго не отстать от заветных наших предрассудков. Дома н а в ы но предрассудки старые, и даже и дома-то не н а в ы по крайней мере лестницы. Мы уже не раз упоминали в нашей газете, что на Петербургской стороне в доме купца Лукьянова забежные ступеньки деревянной лестницы сгнили, провалились и давно уже представляют опасность для находящейся у него в у служении солдатки Афимьи Скопидаровой. принужденный часто всходить на лестницу с в о д о ю или с охапкойю дров. Наконец предсказания наши оправдались. Вчера вечером в половине девятого по полудни солдатка Афимья Скапидарова провалилась с суповой чашкой и сломала таки себе ногу. Не знаем, починит ли теперь Лукьянов свою лестницу. Русский человек задним умом крепок, но жертва русского авось уже с в е з е н а в больницу. Точно так же не устанем мы утверждать. что дворники, счищающие на Выборгской из деревянных тротуаров грязь, не должны пачкать ноги прохожих, а должны складывать грязь в кучки, подобно тому, как в Европе при очищении сапогов и так далее, и так далее. Что же это? Сказал я, смотря в некотором недоумении на п р о х о р а с а в и ч а Что же это такое? А что с? Да помилуйте, чем бы обываним а т в е е в и ч а пожалеть, жалеют о крокодиле? А что ж е с? Зверя, даже млекопитающего и того пожалели, чем же не Европас? Там тоже крокодилов очень жалеют. Хи-хи-хи. Сказав это, чудак Прохор Савиич уткнулся в свои бумаги и уже не промолвил более ни слова. Волос или сток я спрятал в карман, да кроме того набрал для вечернего развлечения Ивану Матвеевичу старых известий и волосов, сколько мог найти, и хотя до вечера было еще далеко.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 Ввиду такого замечательного и оригинального события.